Конец. «Добрый день», — сказал им метр Дотель, который стоял за стойкой и был занят тем, что пытался заставить таракана залезть в коробку. «Добрый. Недобро смотрели два молодых человека на эту сцену. Один из них был высокий, другой — на голову ниже. Раздражает? Не волнуйтесь, это из моей головы. С утра не могу привести мысли в порядок. Разбежались кто куда. Как у вас с этим? С чем?» Поможился один из гостей, глядя на таракана, который исчез на его глазах. «С мыслями. Может, устроим, таракане бега?» «Может, и устроим», — улыбнулся один из гостей другому и достал из-за пазухи фотографию. «Скажите, 28 июля у вас останавливалась эта девушка?» Показал он фото метрдотелю, положив на стойку. «Не помню. А почему вас это интересует?» поправил свою бабочку Мэтр и вспомнил до мельчайших подробностей тот вечер. Сразу два таракана неожиданно появились на стойке ресепшена и стали внимательно изучать фотографию, шевеля длинными усами. В этот момент Мэтр подкрутил свои, будто настроил свою антенну для связи, пытаясь поймать нужную радиоволну. Да уберите вы своих насекомых. Что за отель? станции на вас не хватает», — нервно завопил мелкий. «Это не мои, это ваши». Он издевается над нами. Посмотрел мелкий, и на того, что был выше на голову, точно так же уставились друг на друга тараканы. Длинный не успел ответить, только поклонился в знак согласия. «Что я говорил? Ваши!» — усмехнулся мэтр. Его бабочка отрывалась от шеи, взлетела и захлопала в крылья. «Ну так чем могу быть обязан?» «Мы разыскиваем опасную преступницу, которая ночевала в вашем отеле 28 июля. Вы обязаны нам рассказать о ней все, что знаете». Тараканы строго посмотрели на Мэтра. Мэтр не любил прямых взглядов. На стойке появились еще с десяток тараканов, окружили этих двоих и стали грозно шевелить усами. «Я никому ничего не обязан». Тогда Длинный достал из-за пазухи красную княженцу и ткнул ее в лицо Мэтра. «Ну и что?» Мэтр отмахнулся от красной корочки настолько ловко, что она вылетела из рук длинного и тут же превратилась в бабочку, которая после пары реверансов пролетела по холлу и радостно выскочила в окно. «Что за чертовщина?» — завопил мелкий. «Значит, вы отказываетесь сотрудничать?» — достал он наручники. «Хорошо, допросим вас в участке. Вы арестованы. Руки?» «Не могу». Вдруг рукава пиджака мэтра опустили. «У меня их нет». «Как-то нет». — Без вас как без рук, а с вами тем более. — Вы не понимаете, — взмолился длинный, — если бы вы знали, что натворила эта барышня, вы бы себя так не вели. — Что? — зачарованно повернули тараканы свои усы на длинного. Продолжение следует.